Глава 82. Противник с боями, неся большие потери, подходил к Юпитеру. Федеральные корабли умело увлекали его за собой, худо-бедно справляясь с поставленной задачей. Теплившаяся в душе Романа Камышова надежда, что этим сражением всё и закончится, противник будет, если и не уничтожен полностью, то дойдёт до такого состояния, когда дальнейшее наступление будет бессмысленным, Не оправдалось. Он понял это, как только увидел, что в бой вступают десантные транспорты. Их большое количество компенсировало слабое вооружение. Делать было нечего, и пока не поздно, лейтенант решил воспользоваться одним из своих козырей. Без него следующий рубеж обороны при Юпитере не имел такой силы. Он хотел взять на абордаж флагман Ауткасского флота. Для этого Камышов вошел в комнату отдыха своих солдат в полном абордажном облачении. В синем орлане с автоматом наперевес, только шлем снял. Объяснять и уговаривать он никого не собирался. Все было сказано много месяцев назад, когда все только начиналось. Потому, войдя, он просто спросил, кто пойдет со мной. Солдаты молчали, понуро глядя на своего командира. ведь их осталось всего шестнадцать, и один из них по-прежнему в плохом состоянии. Все понимали, что в этот раз многим из них точно не повезет. Да и операция на уткасте была просто безумной авантюрой. И чудо, что они вообще не полегли там все поголовно. Лейтенант ждал, отчитывая про себя минуту, после которой, если ничего не произойдет, он собирался просто развернуться и уйти. Время подходило к концу. «Пойдёшь один?» — вдруг спросил старшина Френдлих. «Если потребуется», — тут же ответил Роман. Подопытной мышкой, пусть даже в золотой клетке, я в любом случае становиться не собираюсь. Тебе не кажется, что операция на уткасте была ошибкой?» «Теперь я точно знаю, но извиняться не собираюсь. На тот момент это казалось мне единственно правильным решением — захватить главаря в его логове, и мы захватили его». но их оказалось двое. «Может, все обойдется без нас?» — спросил сержант Галс. «Противник уже практически обессилен. Может быть, операция при Юпитере его окончательно добьет?» «Мне очень хотелось бы в это верить, но она уже ничего не гарантирует. Я думал, что нам удастся покончить с Хусейном у Сатурна, но они пробились. Сил у них вполне достаточно». тогда как у землян их практически не осталось. Ещё сотня кораблей, и это всё. Нужно брать главарей. «Опять!» – прошептал кто-то за спинами своих товарищей. «Может, кто-то хочет себе обрезание сделать?» Насмешливо спросил лейтенант и вытащил десантный нож из ножен. «Так это, пожалуйста. Я могу вам сделать его прямо сейчас». «Не горячись, Ромео». стал старшина. — Люди устали. — А я что, не человек? Виктор Френдлих поморщился, как от зубной боли и лейтенант замолчал. — Миротворец, бля! — подумал Камышов о старшине. — Можешь на меня рассчитывать, — сказал старшина. Из-за столов потянулись остальные солдаты. Двоих, тех которых недавно вытащили из реанимации, пришлось все же оставить. как недостаточно окрепших. С ними еще двое таких же слабых из-за прошлых ранений. В итоге всего в абордажной команде осталось 11 человек вместе с лейтенантом Камышовым. Отлично. Тогда за мной. У нас не так много времени. Переоденетесь на корабле.